Дышит утро в окошко твое, Вдохновенное сердце мое. Пролетают забытые сны, Воскресают виденья весны, И на розовом облаке грез В вышине чью-то душу пронес Молодой народившийся Бог. Покидаешь же тлетворный чертог, Улетай в бесконечную высь, За крылатым виденьем гонись. Утро знает стремление твое, Вдохновенное сердце моё. 5 августа 1899 года.